Глава 2. Мобильная крепость. Часть 1. Хотя битва, вспыхнувшая в Изерлонском коридоре в январе 798 года космической эры, 489 года по имперскому календарю, была довольно крупной, по своей сути она все же оставалась не более чем пограничной стычкой. Адмирал Ян Венли, командующий крепостью Изерлон и человек ответственный за действия войск Союза, вскоре вернулся в крепость, не собираясь обострить конфликт. Со стороны же Империи за этот район космоса отвечал Карл Густав Кемпф. Хотя он принес извинения как за сам инцидент, так и за то, что его подчиненным не удалось уничтожить врага, главнокомандующий всеми вооруженными силами Империи, гросс-адмирал лишь отмахнулся от этого, сказав «Нельзя ожидать, что в сотне битв будет одержано сто побед. Вам нет нужды извиняться за каждую неудачу». Конечно, если бы речь шла о крупном сражении, от которого зависела бы судьба государства, Все было бы иначе. Кроме того, в данный момент у Райнхарда были другие дела. Все свое время и энергию он вынужден был посвятить другим своим обязанностям в качестве премьер министра империи, улучшая внутреннюю обстановку в государстве, накапливая силы. Возможности разбираться с небольшим локальным столкновением, не имевшим особого политического или стратегического значения, у него не было. Райнхарду исполнилось 22 года, и к его природной красоте добавилось достоинство правителя и легкий оттенок меланхолии на лице, окончательно сделав его похожим на некоего полубога. Солдаты относились к нему с благоговейным страхом, как к объекту религиозной веры. Одной из причин этого был его образ жизни. После того, как уехала его сестра Анна Роза, Райнхард оставил их поместье в Шварцене и перебрался в один из офицерских домов. И этот дом, хоть и был рассчитан на высокопоставленного офицера, Для фактического правителя нескольких тысяч звёздных систем, населенных более чем 25 миллиардами жителей, был очень скромным. В нем были кабинет, спальня, гостиная, ванная комната, столовая и кухня, а также отдельная комната для личного слуги. И это все, если не считать домика охраны в одном из углов сада. «Это слишком уж непрезентабельное жилище для премьер министра империи». «Я не предлагаю ничего экстравагантного, но вам не кажется, что стоит выбрать нечто более подходящее вашему статусу?» Подобные предложения нередко раздавались в окружении Рейнхарда, но легкая равнодушная улыбка была единственным ответом, который он когда-либо на них давал. Непритязательность в том, что касалось материальных благ, была одной из общих черт Рейнхарда и Яна Венли. Рейнхард жаждал славы и власти, но эти вещи не имели для него осязаемой формы. Хотя власть, конечно, сопровождалась исполнением любых материальных желаний. Если бы он только захотел, Рейнхард мог бы жить в мраморном дворце, населённом послушными любому капризу красавицами, и купаться в золоте и драгоценностях, но это сделало бы его неприглядной карикатурой на Рудольфа Великого. Рудольф был человеком с непреодолимым стремлением продемонстрировать свою огромную власть в виде материальных богатств. Помимо роскошного дворца Ноэ Сансуси, вершины его великолепия, Он владел множеством охотничьих угодий и усадеб, бесценных картин и скульптур, шикарными яхтами для путешествий по империи, сокровищницами, полными драгоценных металлов и камней, личными телохранителями и художниками-портретистами, оркестром, винодельнями, а также бесчисленными слугами и фрейлинами. Рудольф присваивал себе все самое лучшее. Прочие аристократы толпились вокруг него, удерживая на лицах восхищенное выражение какими бы безделушками он их не одаривал. В каком-то смысле они хорошо знали свое место, жили в подчинении гиганта, первого, кому удалось стать правителем всего человечества, на положении все же скорее рабов, а не скота. Хотя единственной причиной, по которой они не велели хвостами перед Рудольфом, заключалась в отсутствии хвостов. Время от времени Рудольф отдавал прекрасных женщин из своего гарема кому-нибудь из придворных, так как эти женщины обычно обладали титулами – поместьями, драгоценностями и прочим, то придворные с радостью принимали их и хвастались перед прочими аристократами благосклонности его императорского величества. Райнхард же в настоящее время полностью оторвался от подобной духовной гнили. Не было в мире человека, который бы видел Райнхарда иначе как предприимчивого государственного деятеля с творческим подходом, как бы сильно он лично не презирал его. Есть две вещи, необходимые для того, чтобы граждане доверяли системе. Справедливые суды и равноправное налогообложение. Только эти две. Этими словами Райнхард продемонстрировал, что помимо полководческого дара, у него есть дар к управлению страной. Пусть даже это возникло из того же колодца личных амбиций, он, тем не менее, делал именно то, чего жаждало большинство. Пока Райнхард продвигал налоговые реформы и работал над созданием справедливых гражданского и уголовного кодексов, он бесплатно предоставил фермерам огромные поместья, принадлежавшие старой аристократии, и освободил крепостных. Особняки многих дворян, погибших после присоединения к лагерю герцога Брауншвейга, также были отданы жителям, превратившись в больницы и объекты социального обеспечения. Аристократы держали под замком имеющиеся у них картины, скульптуры, изделия из фарфора и другие произведения искусства, но теперь все это было присвоено государством и отдано в общественные музеи. Прекрасные сады растоптаны ногами низкородных мерзавцев, дорогие ковры покрыла грязь с их грязных ботинок, а на кроватях с балдахинами, где прежде разрешено было спать лишь благородным, теперь марают слюни их гадких детишек. Некогда великое государство пало в руки полузверей, не способных постичь ни красоты, ни благородства. Ах, как бы мне хотелось, чтобы это позорное и жалкое зрелище оказалось лишь бредовым кошмаром. С гневом и ненавистью, капающими с кончика пера, написал в своем дневнике один из аристократов, лишённый состоянии привилегий. Дворяне отказывались признавать тот факт, что изобильный образ жизни, который они с удовольствием вели, был обусловлен несправедливостью социальной системы, поддерживаемой трудом и жертвами низкородных мерзавцев. Точно так же им и мы в голову не приходило, что именно их неспособность задуматься над реформированием этой системы привела к потере опоры под их ногами, а затем и падение. Пока его врагами были лишь такие, желающие вернуть былую славу, Райнхарду нечего было опасаться. Самое большее, что они могли сделать, это совершать террористические атаки, которые найдут поддержку разве что у проаристократически настроенных экстремистов, но никогда не привлекут на их сторону обычных людей. В данный момент народ был на стороне Райнхарда, а на бывших аристократов люди смотрели глазами горящими ненавистью и жаждой мести. Прежние правители оказались заперты в невидимой клетке. Беспощадные реформы Рейнхарда распространялись не только на финансовую и правовую, но и на административную систему. Министерство внутренних дел, Бюро поддержания общественного порядка, эти печально знаменитые палачи имперской полиции, которые столь долго наводили на людей страх и подавляли независимую мысль, были распущены спустя 500 лет своего существования. Начальник бюро Гейдрих Ланг был помещен Берштейном под круглосуточное наблюдение, а все политические инакомыслящие заключённые, помимо террористов и радикальных сторонников республиканского правительства, были отпущены. Ряду газет и журналов, чьи публикации оказались при прошлом правительстве под запретом, было также разрешено возобновить печать. Особые финансовые учреждения, доступные прежде лишь дворянам, были упразднены, а вместо них появились фермерские банки – предоставляющий под низкий процент кредиты для освобожденных крестьян. «Райнхард-Освободитель! Райнхард-Реформатор!» Хвалебные крики граждан становились все громче. «Герцог Лоенграмм не просто талантливый полководец. Он действительно знает, как угодить толпе!» – прошептал Карл Брекке, глава фракции «Цивилизации и просвещения», который помогал Райнхарду с его реформами, своему другу и соратнику Ойгену Рихтеру. «Это правда». Он преуспел в том, чтобы добиться благосклонности народа, однако прежний аристократический режим не делал этого. Они лишь выжимали из людей все, что те имели. По сравнению с этим, нынешнее положение, несомненно, является прогрессом и улучшением. И все же...» – произнес Бреки. «Можно ли в самом деле назвать это прогрессом, если в результате власть так и не окажется в руках народа? Прогресс есть прогресс», – ответил Рихтер с некоторым раздражением, направленным на догматизм Бреки. Даже если за этим стоит авторитарный правитель, когда народ получит большие права, ему будет непросто взять и отобрать их назад. Поэтому в данный момент лучшим вариантом для нас является поддержка герцога Лойнграма и продвижение этих реформ. Разве вы с этим не согласны? Бреки кивнул, но в его глазах не было ни удовлетворения, ни согласия».